Вот что я тебе скажу. По уровню жизни мы никогда не догоним нас их соседей никогда. Это почему это? это почему это мы не догоним их соседей? Потому что их уже вот третий раз грабят, а нас все не разу. федор Фёдор Васильевич, что случилось? Что да на вас лица нет? Где достали новую секретаршу? Ну так поздравляю, блондинку или редко. Я не знаю, мать не жилую. Вон целый мир таких не бывает. Не бывает. Завтра на центральном стадионе состоится футбольный матч между командами «Спартак Москва» и «Динамо Москва». Счет матча по договоренности. Мальчик! Мальчик! Мальчик! Чего? Ты чего Орев? Меня побили! А за что? За то 100! Что вам прописал врач о сиризматизме? Э, какой-то растираник! И помогать? Да где там? Только в горле перши Снова <реклама> <реклама> <реклама> <реклама>